Глава третья Музыку было слышно за целый квартал от клуба, так что Дара начала приплясывать ещё в такси. Наставник устроил нам головомойку за использование неизвестной печати, но в итоге признал результат удовлетворительным и отправил отдыхать. Таня с Катериной тут же убежали домой отмечать первый выход в составе боевой группы, зацепив с собой и Мико, а мы с лучницей отправились на танцы, как и собирались. Нас тоже звали, но мне было неудобно навязываться, а Дара предпочла проигнорировать, чему никто не удивился. Лучница откровенно пренебрегала этикетом, местами излишне демонстративно, на мой взгляд, и, как я уже успел понять, остальные ей в этом немного подыгрывали. «Самый сасный клапан за сити!» Неформалка небрежно бросила водили пятихатку, даже не дав мне достать кошелёк, а затем потащила за собой в сторону входа. «Го-го-го, кило ждёт!» Охрана даже не подумала остановить наглую девчонку, без растолкавшую очередь, а наоборот с уважением поприветствовала и открыла нам проход, вызвав завистливые взгляды толпы. Но к этому я уже привык. Постоянно ловил такие на себе в колледже, особенно от тех, кто застал мое преображение после алхимии. Понятное дело, что ее воздействие списали на пробуждение, а я не спешил уведомлять о том, что в принципе подобное доступно каждому, если есть деньги, а главное связи. Зачем лишний раз провоцировать людей? «Так, сначала кило, затем дэнсинг». Дара пёрла буром, так что я едва успел скинуть куртку гардеробщику. «Камон, эврибадди! Веселитесь, суки, Плачу я. Успел вернуть я до того, как девушка хлопнула по стойке и ткнула пальцем одной из бутылок. «Ой, да расслабься, камон!» Лучница с хищным блеском глаз ухватила стопку. «Свои люди, сочтёмся!» «Тем более скоро за Гремлинов рассчитается, а с тебя поляна за первую добычу». «Заметано». Я улыбнулся и подхватил свою рюмку. «Ну, чтоб на сторону не вильнуло». «Поехали», — поддержала меня Дара, и мы, лизнув соль, выпили. «Ух, сосна, давай еще по одной». «Не гони, вся ночь впереди». Осадил я девчонку, но рюмку все же взял. «Давай эту и на танцпол. Оторвемся». На самом деле мои предостережения были напрасными. С пары стопок даже миконя не развело бы, ибо одаренные крепче и сильнее обычного человека, даже если их дар не связан с физическими параметрами. Это типа такой бонус от богов был, чтобы жалкие людишки не прибили избранного раньше времени. Но зная характер бурятки, я все же решил ее тормознуть, а то мы так бы и зависли в баре. А у меня на сегодня имелись планы, ночевать один я не собирался». Окруженный женскими телами, я двигался в такт пульсирующей музыки, выбросив из головы все проблемы и заботы. Два месяца после аттестации оказались непростыми. Не как неделя под алхимией, но и не сильно проще. Главное различие, что гоняли не одного меня, а всю команду. Наставник был очень недоволен тем, что мы едва не провалили испытания, поэтому взялся за нас всерьез. Теория о видах духов, монстров, богов и их свита, затем практика с отработкой различных критических ситуаций и все по новой. А ведь мне еще приходилось наберстывать учебную программу. Короче, жопа. Если бы не измененная алхимия тела, я бы не вывез, честно говоря. Или кукуха бы поехала, или я махнул бы рукой и ушел из колледжа. Запихнуть в голову знания за полтора года в столь короткий промежуток времени было практически невозможно, но, тем не менее, мне это удалось, и на последней контрольной неделе я даже оказался не в самом хвосте списка. Ну ладно, может и в хвосте, но не последним точно, и даже не предпоследним. Для меня это было огромным достижением, но и вложил я в него все силы, поэтому сегодня был твердо настроен оторваться по полной. Трек закончился, и, решив передохнуть, я направился за столик, по пути поймав несколько заинтересованных взглядов, танцевавших рядом красавиц. Подмигнув в ответ, я махнул рукой официантке, показывая, чтобы повторила. «Нет, сегодня я точно один не останусь, чтобы там не говорил наставник. Осторожность — это прекрасно, но молодость одна. Единственное, что с кандидаткой я пока не определился, выбор слишком велик». Не хочу хвастаться, но за последние полчаса я получил не меньше дюжины предложений познакомиться. Некоторые были очень привлекательные, как, например, от двух подружек, начинающих моделек. Очень видные девочки, фигуристые такие. явно раскрепощенные, потому как намекали на веселую ночь втроем. Но торопиться я не собирался. Это как на рынке. Глупо отовариваться в первом желатке. Надо походить, прицениться. Вдруг есть что-то посвежее да подешевле. Официантка появилась через пару минут, выгрузив ряд стопок с текилой, блюдечко с солью и лаймом, а также нехитрую закуску. Нарезки там, сырная тарелка, ничего особого, но стоило всё как чугунный мост. Хорошо ещё у меня от стипендии остался изрядный кусок, как раз хватит погулять. Это для остальных богоборцев тридцать тысяч были копейками, особенно с учётом боевой премии. А вот я привык жить на гораздо меньшие суммы. Да и на жильё мне тратиться не приходилось. Кормили в столовой бесплатно, так что я и домой отослал кое-что. Да и сам приборахлился, ничем теперь не напоминая паренька, что летом приехал в большой город в поисках лучшей доли. Дара ещё танцевала, так что я решил её не ждать, а прокинуть пока стопарик, да присмотреться к возможным вариантам временной подруги. Но как только взял рюмку и потянулся за солью, возле моего стола возникли двое в строгих чёрных костюмах. Я было напрягся, но это оказались не люди из бюро, а на остальных мне плевать. Так что, расслабившись, я со вкусом выпил текилу и тут же закусил лаймом, сморщившись от кислоты. «Хозяин желает с вами поговорить». Честно говоря, я не понял, кто это сказал, потому что, похоже, визитёры были словно близнецы. «Фадзефэво!» С трудом промямлил я перекошенным от лимона ртом и, хлебнув сока, продолжил уже более понятно. И за вас заодно, что нашли свое место в будке, то есть в жизни. А вот у меня хозяев нет и не предвидится. Так что вы не по адресу. Хозяин желает с вами поговорить. Близнецы набычились, а в голосе проскользнула явная угроза. Слышь, яйцевая. Я тоже добавил металла. У вас есть ровно три секунды, чтобы свалить в закат. Иначе имеется шанс заразиться повреждениями средней тяжести а при рецидиве в тяжкий телесный может перерасти. Я понятно объясняю? Ответить одинаковые не успели, потому как у меня на столе зазвонил телефон. Точнее, на него пришло сообщение. Всего два предложения. Посмотри налево. Поднимайся. И стоило мне взглянуть туда, как я увидел знакомое лицо в круглых очках. Ну, собственно, я и не рассчитывал, что Гончаров обо мне забудет, но не думал встретить его при первом же выходе в город. Хотя. «Почему бы сразу не расставить точки над «ё»?» Я поднялся и, не обращая внимания на бодигардов, направился в сторону лестницы в вип-зону. То ли сработал мой наглый вид, то ли охрану уже предупредили, но пропустили меня без проблем, хотя по виду на особо важную персону я не тянул. Шмотки, что купил с первой стипендии для выхода в город, по здешним меркам тянули разве что на половые тряпки. Но это всё херня жетон богоборца заменял любые бренды пусть козыря им я и не собирался тут скорее важна была уверенность в себе и своих силах даже те кто не знал что я одаренный чувствовали ее и уже не обращали внимания на то во что я одет проверено Наше вам с кисточкой без церемона плюха из за стол я поприветствовал гончарова заставив того сморщиться словно от зубной боли и зачем я понадобился самому наследнику сибирской ветви владетельного дома «Мне казалось, мы договорились», — не стал ходить вокруг да около Ричард. «И как прикажешь понимать твои действия?» Ключевое слово «казалось» — оправдываться я даже не подумал. «Я же никогда не собирался участвовать в твоих играх, и хочу сразу предупредить. Не знаю, какие у тебя были планы на девчонок, но теперь придется иметь дело со мной». «Понравилось быть шавкой?» — мерзко скривился Гончаров. «Понимаю». Если будешь хорошо служить, дадут лизнуть пятку хозяйке. Или хозяек. Ты всем сразу прислуживаешь. Надеешься, что хоть кто-то снизойдёт? Зря. Для благородных ты лишь мусор. Будь хоть трижды одарённым. Я было напрягся, но потом расслабленно откинулся на спинку кресла и от души рассмеялся. Два месяца назад это могло сработать, но сейчас звучало так по-детски, что я даже злиться не мог. Это всё равно, что в интернете кто-то не прав. Не будешь же срываться на каждого тролля. Да говори, что хочешь». Я милостиво махнул рукой, другой подцепив кусок ветчины со стола и со смаком его прожевав. «Мне, честно говоря, плевать. Я же прекрасно понимаю, что это ты от бессилия бесишься. Так что продолжай. Мне даже приятно слушать, как ты на говно исходишь». «Ты действительно веришь, что я ничего не смогу сделать?» На мгновение по лицу Ричарда пробежала злобная гримаса, но он мгновенно взял себя в руки и эдак аристократически заломил бровь, взглянув на меня, словно какой граф или маркиз на деревенского дурачка. «Я знал, что ты наивен, но не думал, что настолько». «О, нет!» К сожалению, визави на меня подобное уже не действовало. «Я более чем уверен, что у тебя в рукаве найдется еще немало хитрых трюков, но здесь и сейчас все твои планы пошли псу под хвост». А дальше? Мы еще посмотрим, кто у кого. зря ты возомнил себя новым Макиавелли, Разделяй и властвуй, да? Ну, попробуй. Дожили. Быдло цитирует философов, как будто способно на что-то большее, чем жрать, испражняться и тешить похоть. Гончаров окончательно взял себя в руки и вошел в образ утонченного аристократа, снизошедшего до серых масс. Позволь дать тебе совет. Последний. Несуйся туда, где тебе быть не положено. Твой уровень — это вон то стадо, жадное до алкоголя, наркоты и секса. Там ты будешь королём, как бы смешно это ни звучало, но даже у стада свиней есть вожак. Это твой последний шанс. Если ещё раз посмеешь влезть в мои дела, я тебя уничтожу, и ни бюро, ни власти тебе не помогут. Знай своё место и не стой на пути у истинных правителей этого мира, если хочешь выжить. Понял? Да, мой косяк. Я едва сдержался, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лицу. Сразу не понял, что ты из этих, иди... Альтернативно одарённых, мечтающих о власти богоборцев. Всё вам средневековье покоя не даёт. Хотите девок крепостных на сеновал таскать? Ну-ну. Ладно, не досуг мне с тобой ляс точить. Пойду займусь чем-нибудь приятным. Набью пару рож, девок пощупаю. Что ты там ещё говорил, быдло желает? «А, прибухнуть! У меня же там текила греется! Счастливо оставаться! Надеюсь, больше не увидимся! Провожать не надо, я дорогу знаю!» И с этими словами я перемахнул невысокие перила, спрыгнув в зал. Три метра сейчас для меня были нипочем, я даже пятки не отбил, мягко приземлившись на ноги. Разве что народ шарахнулся в стороны, хотя я никого и не задел. Но на это я уже не обратил внимания, в быстром темпе преодолев через танцпол расстояние до бара и успел как раз вовремя, чтобы перехватить бокал удара. «Какого?» — звелась была ученица, когда я вырвал стакан из ее руки, но, узнав меня, сбавила обороты. «Тор, ватафак! Хе*** ли ты творишь?» «Спокойно, Маша, я Дубровский». Я подмигнул неформалки, а затем ловко ухватил за лицо стоящего рядом парня, разжимая ему челюсти. «Куда пошел? Пей до дна!» Опешивший от моего натиска модно прикинутый мажор сначала застыл от шока, покорно глотая разноцветную жидкость, и лишь затем принялся вырываться и отфыркиваться. Вот только силы были неравны, и я все равно споил ему содержимое бокала, пусть половину он и разлил. И лишь после этого отпустил, игнорируя возмущенную Дару. Хотя та уже успокоилась и наблюдала за происходящим, словно находилась в цирке или кино. Даже принялась меня подбадривать. — Ты че, опух, дичь! Зато дружок мажора наконец разобрался в происходящем и кинулся ему на помощь. «Ты знаешь, кто мы такие?» «Тяжело говорить, когда тебя внезапно бьют в солнечное сплетение. А рассусоливать и выслушивать, какие они крутые, я не собирался. Мне было плевать, грубо говоря. Даже не потому, что я был одарённым. Уголовную ответственность для нас никто не отменял. Скорее ещё и бюро добавят в воспитательных целях. Просто я знал, что прав». А вот у ребяток могут быть очень большие проблемы, если делу дать официальный ход. Поэтому, ухватив говорливого за загривок, я приложил его мордой о стойку, одновременно обыскивая карманы и выкидывая ненужные мне деньги, телефон и портмоне. Да где же это? Как мне не хотелось, но пришлось залезть ему в задний карман джинсов. А, вот они! У меня в руках оказался маленький прозрачный пакетик с дюжиной небольших синих таблеток. Я показал их Даре, явно заинтересовавшейся моей находкой, а затем кивнул на пустой бокал из-под коктейля. «Эти уроды подсыпали мне какую-то хрень?» Сообразительности лучницы нельзя было отказать. «Ах ты тварь!» После третьего удара лицом об стойку я перехватил руку неформалки и освободил жертву ее гнева. Не то чтобы мне жалко было этого мудака, но пока он нужен относительно целым. Да и охрана уже среагировала и активно стягивалась к месту потасовки. Нас все равно бы не тронули. Но зачем плодить проблемы на ровном месте? Так что, дав пару пощечин для освежения памяти, я показал несостоявшемуся насильнику пакетик. «Что это такое?» Парень попытался вырваться, но силы были слишком неравны. «Стой смирно, урод! Что за дрянь вы пытались споить моей подруге?» «Да пошел ты!» так до сих пор не понял, как он попал, и продолжал хорохориться. «Ща тебя охрана вломит!» Очередной удар под дых лишил жертву дара речи, заставив судорожно глотать воздух. А я повернулся к подбежавшим безопасникам и одной рукой выудил из-за пазухи цепочку с жетоном. Увидев символы богоборцев, охранники тут же сбавили темп и лишь аккуратно оттерли лишних зрителей, прикрыв происходящее своими спинами. И, судя по всему, вызвали начальство. Это как раз было мне на руку. Сам хотел их попросить. Добрый вечер. Не прошло и трёх минут, как появился начальник охраны. Мне уже доложили о том, что произошло. От лица администрации приношу извинения. Мы сейчас же примем меры и, уверяю, виноватые не избегнут ответственности. В нашем клубе такое происходит впервые, и мы будем всячески пресекать подобные инциденты, вредящие имиджу заведения. «Не сомневаюсь», — кивнул я, взяв на себя переговоры. Но для начала скажите, что это за таблетки? Нет, я примерно представляю, что именно они должны были сделать. но Вот конкретно. Это муха. Подал голос бармен, видя, что начальник замялся, не зная, что сказать. Китайский афродизиак. Очень мощный. Потом в организме не обнаруживается. Я на прошлой работе сталкивался. Редкая вещь и очень дорогая. А на кого действует? У меня вдруг появилась мысль, как наказать уродов. Только на женщин или на мужчин тоже? Да без разницы, отмахнулся бармен. Я, собственно, в Китае их и видел. Обычно такое бабы используют, чтобы в постель богатым начальникам залезть. Действие от дозировки зависит. Одна таблетка чисто в лечении повышает, а вот после трех-четырех башню рвет капитально, и там без разницы во что пихать. Мы с тобой об этом потом поговорим. Начальник охраны нахмурился. И про таблетки, и про все остальное. Еще раз прошу прощения. Виновные будут наказаны». Вот об этом я и хотел поговорить. Я зло оскалился, открывая пакетик и нажимая на челюсти второго урода, заставляя его распахнуть пасть. «У вас не найдется свободной комнаты, чтобы подержать их до утра?» «Конечно». Тут же понял смысл моих манипуляций безопасник. «И комната, и камера, если надо, найдется». «Да я не любитель гей-порно». Я попытался было отказаться, но тут же влезла дара. «Надо, надо. Пришлите потом мне видео. Будет о чём внукам рассказать и показать». «А ты жестокая», — я подмигнул лучнице, глядя, как охрана утаскивает брыкающихся паков. «Не ожидал». «Одобряю». «Это страховка, на всякий случай», — отмахнулась Дара. «Вот ещё бы мне на двух сношающихся мужиков было бы интересно смотреть. И это. Типа, благодарю. Если бы не ты... Свои люди, сочтёмся». Вернул я неформалки её слова и стукнул в протянутый кулак своим. «Пошли лучше накатим». «Ой, а ты правда богоборец?» Вдруг раздался смутно знакомый голосок. «Вау, как круто!» За моей спиной стояли те самые подружки-модельки, с которыми я познакомился в самом начале. Но если тогда их интерес был весьма поверхностным, то теперь они разве что не облизывались, пожирая меня глазами. «Награда нашла героя», — усмехнулся я про себя. Что ж, будем считать планы на ночь утвержденными. «Дара, знакомься, это Маша». «Мила». «И Даша». «Диана». «Да неважно». Я подхватил моделек к под руки. «Девчонки, хотите, я вам расскажу, как однажды завалил Виндиго?» «Это такой жуткий монстр с огромной пастью и рогами».